Алексей Пехов, Леонард из Гренграса. Часть вторая. Продолжение. Ему снились нигери, народ мышиных гор. Их ласковые, щебечущие, птичьи голоса беличьи уши с пушистыми венчиками кисточек, синие, как тысячелетний лёд Грейс Варангена, глаза, чёрные узоры татуировок в углах ртов, на лбах и щеках, украшения из моржовых клыков и бледных многогранных аквамаринов, глухая одежда из тюленьих и оленьих шкур и, конечно же, магия. То, чем раньше владели и люди, и нигери, в полном объёме осталось лишь у последних. Так захотели давно ушедшие боги, но никто не помнил причин, почему они приняли такое решение. Однако с тех пор маленькому народу не стало места среди людей. Зависть, злобы и недовольство соседей заставили их уйти далеко на север и запереться между ледяных скал и торосов. Они редко выходили в обжитые земли и еще реже пускали к себе гостей. Существовала граница, за которую таким, как Леннард, без приглашения ходу не было. Сквозь сон изгою услышал собачий лай. Он становился все громче. С трудом подняв голову, сквозь метели, летящий в лицо снег, охотник разглядел впереди отблеск костра. Все еще не веря в увиденное, он поднялся, и направился на свет огня. Его окружили старые, покореженные временем, занесенные осины с умертвевшими высушенными вершинами и обломанными нижними ветвями. Леонарду понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что он оказался на кладбище. Судя по всему, старым и всеми давно забытым. Невысокая ограда, сложенная из взятых на берегу реки камней, была порядком разрушена. От ворот осталось одно воспоминание, теперь на их месте возвышались два склонившихся друг к другу толстых дерева. Ветви крон переплелись между собой так, что получилась арка. За нею в красноватых отблесках костра виднелись покосившиеся могильные камни. Огнище казалось огромным. Пламя не смущал ни поднявшийся ветер, ни валивший снег. Оно не собиралось затухать от столь незначительных неудобств. Леонард задумчиво посмотрел назад, в лесной мрак. Вьюга отига крепчала. Все громогласнее становилось ее жуткое многоголосое пение. Стремительно холодало. Жгучий мороз обжигал ноздри, не давая дышать. Изгой понимал, что сейчас опять находится между двух зол. Лес и непогода убьют его. С другой стороны, сидящие у огня вряд ли простые люди. Те никогда не станут жечь костер на кладбище в такую ночь. Всем известно про Орвара Большое Брюхо. Богосты — это его отчина. Следовательно, тот, кто создал пламя, не боялся ни внимания Орвара, никого другого из Тысячного Сонма Темных Существ. И от него следовало бы держаться как можно дальше, если бы не одно «но». Изгой не хотел умирать. Огонь давал шанс выжить, и Леонард не собирался его упускать. Охотник решительно двинулся вперед, Прошел под склоненными осинами и едва миновал ворота, как ему навстречу. Перепрыгивая обломанные ветром могильные камни, выскочили две огромные собаки. Кобель и Сука. Широкогрудые, с пушистой густой белой шерстью, лобастыми головами и длинными лапами. Они ничем не напоминали ни свирепых мясницких псов Дуйчварга, ни серых волкодавов Клеверного острова, Ни пастушьих сторожевых из южных областей страны. Леонард настороженно рассматривал животных. Сука встретилась с ним взглядом и насмешливо фыркнула. Глаза у нее были желтыми и безучастными, как плывущая поня-булуна. Ее зеленоглазый спутник хватанул пастью снег, жадно прожевал, глубоко вздохнул и выжидающе посмотрел на изгоя. Тот благоразумно убрал руку с меча. Словно подчиняясь чьей-то команде, собаки развернулись и потрусили к огню. Ленок, поколебавшись, снял лыжи и направился следом. Костер оказался даже больше, чем он предполагал. Выше человеческого роста. Пламя гудело, словно в горне кобальдов, и бросало тысячи рубиновых искр в облачное небо. В от границы тьмы и света Леонард, замешкавшись, остановился. Вокруг небо бушевало вьюга, а там было полное безветрие. Ни одна снежинка не осмеливалась упасть рядом со стоянкой. Вокруг огня на оленьих шкурах сидели люди. Шестеро. Ближе всех к охотнику находился мужчина лет пятидесяти. В его густой черной бороде было полно седины. Орлиный нос и сросшиеся темные брови придавали незнакомцу грозный вид. В дубленную куртку и штаны въелась угольная пыль. Лисья шапка-ушанка лежала рядом на шкуре. Он беседовал с красивой рыжеволосой женщиной, несмотря на зиму, одетой лишь в тонкое изумрудное платье с алой полосой, идущей от низкого выреза на груди, и бархатные остроносые полусапожки украшенные рденными блестками. Рядом в окружении трех белых собак восседал невысокий, щуплый, сероглазый молодой человек с неприятным, несколько одутловатым лицом и редкой каштановой бородой. У его бедра лежало короткое копье с длинным наконечником и лук с неполным колчаном. Парень был занят тем, что трепал по холке синеглазого пса, и тот, словно кот, довольно жмурился. Сразу за ним, подогнув под себя ноги, сутулилась некрасивая молоденькая светловолосая девушка. Она что-то напевала и ласково гладила ладошкой оленью шкуру. «Еще дальше». Пристально наблюдал за пламенем, положив руки на гарду вонзенного в снег меча высокий мужчина. Надвинутый капюшон скрывал от Лёнарта его лицо. По другую сторону костра в одиночестве расположился грузный толстяк. Чавкая, он ел печеную лосятину, разрывая мясо толстыми пальцами. Синеглазый пёс поднял уши и, посмотрев в сторону изгоя, задумчиво склонил голову. Недавные знакомые Лёнарта, желтоглазая сука и её зеленоглазый спутник, оставили появление человека без внимания. Охотник вышел на освещенное пространство и глухо сказал «Добрые люди, пустить погреться». Крупный широкоплечий мечник встал, выдернув клинок из снега. Но чернобородый мужчина прервал беседу с красавицей в зеленом платье и едва заметно покачал головой. Воин без возражения опустился на прежнее место, положил меч на колени и, как прежде, уставился в огонь. Чернобородый посмотрел на изгоя. С добрыми людьми ты несколько поторопился, человечек. Но к огню проходи. Не гоже гнать путника прочь в такую ночь. Будешь моим гостем. Приземистый жирный детина в подранной собачьей шубе, услышав эти слова, недовольно заворчал и надсадно рыгая, принялся ковырять вымазанным жиром пальцем в гнилых зубах. Этот не понравился Ленарту сразу. Плоская рожа, низкий лоб широко посаженные злобные глазки, всклокоченная борода цвета ржавчины. Пригласивший изгоя к костру не обратил на недовольство сидящего рядом ровным счетом никакого внимания. Возле огня было тепло. Лен расстегнул застежку барсучьего плаща и бросил его на шкуры. Рыжеволосая, повинуясь легкому движению черных бровей мужчины, изящно встала и подошла к чугунному котлу, стоящему на углях. Зачерпнув из него ковшиком на длинные ручки, налила в кружку и с улыбкой протянула ее гостю. Прежде чем взять напиток, охотник задержал взгляд на лице женщины. Оно было прекрасно, словно выточено самым талантливым скульптором. Прямой нос, овальный подбородок, чувственные губы, белоснежная кожа, рыжие красноватого оттенка волосы, брови и ресницы и едва заметные бледные конопушки на высоких скулах. Разумеется, зеленые глаза. У таких рыжеволосых женщин, уроженок восточных островов гюнварда цветом они походили на поделочный змеевик. Когда красавица улыбалась, в уголках ее глаз собирались крошечные морщинки. И изгой понял, что она не так молода, как кажется. В кружке оказался горячий глек, остро пахнущий миндалем, и какой-то неизвестный охотнику заморской пряностью. Он с сомнением покосился на напиток, почему-то ожидая, что тот в любой миг может превратиться в кровь но не решился обидеть хозяев и сделал осторожный глоток. Красное вино, дорогое, крепкое, душистое, ароматное, заставило сердце стучать быстрее, усталость отступила. Светловолосая дева неожиданно подняла на изгоя затуманенные бледно-голубые глаза — Стремительно встала и направилась к нему, осторожно, словно боясь наткнуться на рассыпанные иголки, ступая по снегу. Из одежды на ней была лишь тонкая, ничем не подпоясанная крестьянская рубаха, а ноги оставались босыми. Леонард нахмурился. Отпечатки ступней заставили охотника вздрогнуть, но прежде чем он успел испугаться, на пути у девчонки встала рыжая красавица. «Что такое, невеста?» Участливо поинтересовалась она. Он? Босоногой указал он застывшего и забывшего дышать изгоя. Это мой жених. Рыжая вопросительно посмотрела на Чернобородову, тот снова отрицательно покачал головой. Нет, милая, это не он. Правда? Та доверчиво смотрела на женщину. «Правда?» — мягко сказала она. «Это другой. Чужой». Девушка сделала еще один шаг, и рыжеволосый пришлось, обняв ее сзади, крепко сплести руки на талии. «Он чужой!» — шепнула она на ухо странной девочке. «Я поцелую его. Один раз. Ему понравится. Пожалуйста, тетя!» — умоляюще попросила босоногая. «Нет, Сив. Он наш гость». Идем Идем со мной Смотри, какой Олежка Нравится? Ледяная невеста задумчиво кивнул Рассматривая лежащий на снегу мех Серебристый Теплый Забыв о Ленарте Девушка легла на шкуру И свернулась клубочком Рыжая села рядом Ласково поглаживая ее по волосам Тетя Да, милая «Я устала. Хочу туда, в пламя, забыться». «Перестань. Тебе запрещено». «Знаешь, я сегодня снова искала его весь день, но каждый раз ошибалась. Почему они все застывают? Почему бросают меня?» «Они тебя недостойны. Пустые люди. Ты найдешь его». Когда придет время, а теперь спи. Это всего лишь сон. Сон? Пробормотала девчонка. Да. Закрывай глазки. Когда ты проснешься, он сам найдет тебя и будет рядом. Правда? Счастливо поинтересовалась ледяная невеста. Обещаешь? Обещаю. Трещали дрова в костре. Противно чавкал плосколицей громила, загадочно улыбался человек с собаками. Чернобородый задумчиво посмотрел на истекающего потом Лёнарта. «Только не говори, что не знал, кто сидит у огня во время отига». «Я подозревал, но надеялся, что всё же ошибаешься». Тот покачал головой. «Так ты догадался, кто я?» Нет. А как понимаю, догадался? Я понял, кто она такая. Тем лучше. Ты понравился, и девочка тебя так просто не забудет, Леонард. Не помню, чтобы я представлялся. Это прозвучало немного резче, чем он хотел. Собеседник громко фыркнул. Даже я слышал о Лёнарте из гренграсса Лёнарте из Гои, лучшем охотнике за головами на всем Гьюнварде. Слава бежит впереди тебя, человек. И в большинстве своем слава дурная. Не всему, что говорят, можно верить. Но прозвище из ты получил вполне заслуженно. В Грэнграссе тебя до сих пор поминают плохим словом. Что ты там учудил, человече? «Разве это сейчас важно?» «В общем-то, ты — усмехнулся Чернобородый. «Что ты с ним возишься?» — прогудел пожиратель Лосятины. «Не видишь, как он туп? Отдай его мне!» «Помолчи, Орвард!» «Не затыкай мне рот!» — рыкнул тот, и темные глазки блеснули красным. «Это моя земля!» «Не позорься, брат!» «И меня не позорь!» — с презрением сказала рыжеволосая женщина, и это сразу охладило пыл Забияки. «Мы твои гости. Этот путник тоже. Так что будь добр проявить себя радушным хозяином!» «Ну, положим некоторых, я к столу не приглашал!» — проворчал Орвар большое брюхо, зло посмотрев на Лёнарта. «Разве что только на стол!» Он рассмеялся с собственной неказистой шутки, Но никто его не поддержал, и повелитель кладбищ вновь занялся едой, выудив из воздуха на этот раз кусок оленины. Чернобородый обернулся к изгою. «У тебя потрясающий талант наживать себе неприятности. Вначале сив, теперь этот бездонный мешок. Не советую тебе в следующий отик выходить из дома, человечи. Меня и Дагни может не оказаться рядом, и никто не остановит ни девочку, ни орвара». Лёнард прищурился. «Готов поспорить, тебя зовут Расмус». «Ба!» — Чернобородый сделал удивлённые глаза. «С чего ты так решил?» Изгой пожал плечами. «В народе говорят, Дагни два сапога и Расмус углежок — неразлучная пара». «Только зимой, малыш», — сказала рыжеволосая продолжая поглаживать сив по волосам. «Вот видишь, братец...» «Он не так безнадежен, как ты думал?» Орвар, не переставая жевать, пробурчал, что в гробу он таких видал. Сотнями. Леонард в ответ отхлебнул Глёга. «Ты упомянул про следующий, Отик? По мне, так до него еще слишком далеко. Вначале надо пережить этот. «Все зависит от тебя», — настала очередь размуса пожимать плечами. «Мы дадим тебе шанс выжить». Леонард не горел желанием заключать сделки с темными силами. «Еще?» — улыбнулась Дагни. Охотник за головами подумал, кивнул и протянул рыжеопустевшую кружку. Она вновь наполнилась глегом, и изгой не успел моргнуть, как перед ним прямо на земле появились глиняные миски с едой. «Угощайся!» — благодушно предложил Чернобородый. «Ешь, ешь!» Я отсюда слышу, какое эхо живет в твоем животе. Избавь меня от этих звуков. А после поговорим. Кислая салака, брусника, мед, грубый зерновой хлеб и мясо глухаря с паренным луком. Леонард не заставил просить себя дважды. У него с раннего утра во рту не было ни крошки, и он надеялся, что еда не исчезнет у него из живота точно так же, как появилась. Орвар принюхался, презрительно скривился и начал истервенело обгладывать кость, скрежеща по ней зубами. Молчаливый молодой человек подбросил в огромный костер еще немного дров, от чего в небо ударил очередной сноп искра. За границей света белой стеной бушевала вьюга Почему вы спасли меня? Мы? Не говори ерунды Мы не занимаемся спасением людей Если честно, парень, в большинстве случаев нам наплевать, что будет с такими, как ты И все же вы привели меня сюда Вновь ошибка Ты сам пришел Мы просто приняли тебя как случайного гостя Ради скупки К тому же собаки его пропустили Сказал сероглазый, окруженный тремя белоснежными зверями Голос у него оказался неожиданно высоким и звонким Дагни вопросительно подняла брови Так значит это твои шутки, охотник? Я им не приказывал Просто Юр Вьюдер показалось, что будет забавно продолжить историю этой ночи На его лице блуждала загадочная улыбка. «Хьорнтон был того же мнения!» Синеглазый пес, самый большой из трех, подошел к Лёнарту и пристально посмотрел на него. Мужчина был готов заложить собственную руку, что в этом взгляде было больше разума, чем у некоторых людей. «Ты нравишься Фирну?» — с удивлением сказал охотник. «И Юр Вьюдер не так просто привела тебя к огню». Мои друзья не каждому подходят. Пес также молча отошел. Орвар, вытянув сальные губы трубочкой, едва слышно свистнул, привлекая к себе внимание зверя. Фирн его проигнорировал, зато зеленоглазый Хьернтанк решил проверить, в чем дело, и, несмотря на неодобрительно сведенные брови охотника, направился к повелителю могил. Тот скорчил довольную рожу, и швырнул в пса костью. Он не попал, и в следующее мгновение на грубиян налетел страшный в своей ярости снежный буран. Возле горла Орвара грозно щелкнули клыки, и тот с удивленно рассерженным воплем упал на спину. Зубы клацнули еще раз, но через секунду пес отпрыгнул в сторону, избегая удара грубого каменного молота, появившегося в руках брата Дагни. Толстяк, рыча и страшно сквернослове вскочил на ноги. Брызжа слюной, он двинулся на зверя. Однако рядом с зеленоглазым встали Юрвьюдер с Фирном, и Орвар в нерешительности остановился. Троица заставила задуматься даже его. «Пока гладишь, мил да хорош! Не поладишь, костей не соберешь!» — усмеялся охотник. Повелитель кладбищ в ответ свирепо сплюнул, в раздражении швырнул топор на землю и, резко развернувшись, ушел в темноту. Было слышно, как с грохотом разлетелись несколько памятников. Дагни разочарованно покачала головой. Расмус кратковременную стычку проигнорировал. Леонард допил остывающий глёк. Собаки вновь расположились у ног хозяина. «Где такие водятся?» — неожиданно для себя спросил изгой, и охотник впервые посмотрел на него. Серые бесстрастные глаза напугали Лёнарда. А ведь он никогда не считал себя трусом и не поверил бы, что не сможет выдержать взгляд человека. Впрочем, охотник человеком не был. Сейчас на гостя смотрела сама смерть. Ее узкие, не больше игольного ушка, зрачки парализовали его. Заставили почувствовать запах сырой земли, услышать неспешное копошение червей, понять, что еще несколько мгновений он больше никогда не увидит солнца. Наваждение накатило и исчезло. Леонард осторожно перевел дух Охотник отвел взгляд, улыбнулся, а затем нараспев продекламировал. «Я подарю тебе чудесную собаку, во тьме которую добыл. Огромен пес, да так что с человеком сравниться может. И более скажу, как человек умен, залает на врага или распознает друга, недобрый взгляд прочтет, что хитро отведен». «И даже на мгновенье, не смутясь, он за тебя и жизнь свою положит!» Посчитав, что вполне ответил на вопрос, охотник замолчал. Дагни, не гнушая, с ролью хозяйки очага, принесла изгою третью кружку. Он взял и решил больше не пить. В голове начинало шуметь. Напиток оказался гораздо крепче, чем можно было предположить. Эти звери — духи зимы, — решил пояснить Расмус. Во всяком случае, прими такой ответ. Он самый простой и понятный из всего, что я могу тебе предложить. Наелся? Согрелся? Да. Благодарю. Ему действительно стало лучше. Мышцы больше не наливались свинцовой тяжестью. Его укутало приятное тепло, в голове хоть и шумело, но лишь от выпитого Глёга. Вижу, у тебя есть еще вопросы. Не стесняйся. Я отвечу на них, прежде чем задать свои, раз уж Юрвьюдер оказалась столь любезна, что тебя привела. Желтоглазая собака протяжно зевнула. Из мрака выступила туша Орвара. Поостывший толстяк, ни с кем не разговаривая, тяжело отдуваясь, уселся обратно на кипу шкур, злобно зыркнул из-под насупленных бровей и, выудив из воздуха целую бычью ногу, начал неторопливо ее объедать. Мясо он запивал какой-то дрянью, после каждого глотка показательно морщить, словно ел кислые яблоки. Тот... человек... Леонард покосился на задумчивого мечника Который все так же не отрываясь Смотрел в пламя И по его неподвижной фигуре Можно было подумать, что он задремал Кто он? понимающе усмехнулся Расмус Он такой же чужак, как и ты Приблудный гость Выразил свое мнение Орвар Разговаривая с набитым ртом Понимаешь ли Чернобородый нагнулся поближе к уху изгоя и заговорщически зашептал «Он, в отличие от нас, из плоти и крови, но у него большая проблема, парень Гораздо более серьезная, чем та, что заставила тебя заглянуть на наши поздние посиделки Он бессмертный «Разве это плохо?» — удивился Леонард «Для людей — да» Мы, сущности, спокойно переносим вечную жизнь. А вот вы уже на третьем-четвертом веку теряете голову. То вам становится скучно, то начинаете страдать по любому пустяку из-за любой смерти. «Хлюпики!» — безжалостно прокомментировал Орвард. «Бессмертие, которое тебе кажется даром богов, на самом деле кара». «Все зависит от того, сколько ты с ним прожил. Чем дальше, тем тошнее». «Ингольф!» — он повысил голос. «Сколько лет ты приходишь к костру?» «Не помню, господин», — глухо ответил человек. «Долго». «Веков семь или восемь», — сказал Орвар. «Каждый отик он здесь. Еще ни одного не пропустил». Когда тебе надоест его терпеть, Расмус? Ингольф не может умереть, продолжил Чернобородый, проигнорировав вопрос Большого Брюха. И ты даже представить не можешь, человечек, как ему надоело жить. О, что он только не делал. Но самоубийством тут не поможешь. История, которая с ним произошла, на мой взгляд, очень поучительна. «Он нарушил контракт. Вроде того, как ты сейчас нарушил свой. Поэтому какая-то добрая душа прокляла Ингольфа за его обман. Теперь он может найти смерть лишь в поединке». Дагни накрылась сив шерстяным пледом и вернулась на прежнее место. «Не вижу с этим особых проблем», — недоуменно сказал Леонард. За 800 лет можно ввязаться в драку, из которой тебя вынесут вперед ногами Это достаточно трудно сделать, особенно если охотник стоит у тебя за спиной, усмехнулся Расмус То есть вы не даете ему умереть? Совершенно верно, кивнула Дагни Его время еще не пришло За все приходится отдать свою цену Он пока не готов платить А готов ли ты? Понимаю Какую цену ты готов заплатить Чтобы завершить дело, мальчик? Ее темно-зеленые глаза Смотрели серьезно Вы об этом знаете Невесело улыбнулся Леонард Видели его? Его? Состроил задумчивое лицо Расмус Да, пожалуй, что видели Он ушел за полчаса До того, как появился ты Изгой не ответил Ждал продолжения Ты человек не робкого десятка, Леонард Не испугался связаться с магом Волшебники Нигерии редко выходят из своей страны Я не рассчитывал на такую встречу да какой волшебник? Орвард с презрением выбросил кость в костер Недоучка, деловка На одну ладонь положить, другое... на другое прихлопнуть Ничем не умеет. Единственный фокус использовал — это неудачно. «До машины гор недалеко, но ты еще можешь успеть», — сказала Дагни. «Догнать беглеца возможно». «И вы хотите мне помочь?» Охотник потянулся, лег, положив голову на спину фирму, произнес... Если ты желаешь завершить дело, за которое взялся, я могу предоставить тебе такую возможность. Зачем вам это? Я могу задать тот же вопрос. Громила Орвар презрительно выпятил нижнюю губу. Зачем это надо тебе? Ты что, и вправду дурак, разрешил затеять гонки во время отяга? Когда такие, как ты, лишь помеха на нашем пути... «Что заставило твою задницу оставить дома, чак, жратву, баб, тупые басенки пуститься в дорогу?» «Я покажу, если тебе это интересно, брат», — сказала Дагни, легонько хлопая в ладоши. Воздух замерцал. Окончание повести Алексея Пехова «Леонард из Грэнграсса» вы услышите в следующем подкасте модели для сборки на Samsung Mobile. А сейчас сноски по второй части. Сиф. Невеста. Норвежский. Юрвьюдер. Вьюга. Метель. Шведский. Хьорнтант. Клык. Шведский. Фирн. «Прошлогодний старый лежалый снег». «Старонемецкий».